Пока я разглядывал статуи Будды, беседовал с монахами и размышлял о высоком, война разгоралась, но я оставался в телу. До меня доходили смутные слухи о зверствах, совершаемых нашими солдатами на материковом Китае. Я не знал, правда это или военная пропаганда врага, но если честно, кого из солдат пригнанных на убой заботят такие вещи? Мир слишком жесток к ним, чтобы они заботились о других. Лучшие из военных думают о судьбах империй, худшие о своей шкуре. Я был, пожалуй, из худших, хотя шкурой своей полагал скорее совесть, чем тело. Я не мог остановить маховик смерти, но решил в душе, что умру по своей воле, если меня заставят убивать мирных людей. К счастью, благодаря хорошей карме я был избавлен от соучастия в жестокостях. Из-за статуса переводчика мне не нужно было обогрять руки кровью. Англичане отступали по всему фронту. Наши лихо обошли Рангун, но после этого германского по своей стремительности манёвра зачем-то сняли блокпосты на ведущем из города Шессе. позволив врагу уйти. Произошло это, как часто бывает, из-за слишком буквального следования приказу, но Рангун в любом случае достался нам. Английский радар в нём больше не работал, и наши лётчики смогли наконец взяться за работу. Вроде бы компания развивалась по плану, но в середине апреля произошло событие, в котором можно было увидеть тревожная пред 200 будущую. Американцы в первый раз бомбили Японию с воздуха. Им удалось поднять свои носцы в дюжину средних бомбардировщиков, ушедших потом в Китай и Россию. Их ущерб был невелик, это казалось дурным знаком. Но у нас в Бирме всё было в порядке пока что. Мы побеждали. Враг уходил в Индию. Мы гнали бы его и дальше, но поступил приказ остановить наступление. Начался муссон.